Тегер открыл глаза. Осторожно встал и, как следует, укутал варвию одеялом. Две меховые спины двигались вниз по улице, время от времени выходя на освещенные участки. За ними, крадучись, следовал Тегер. Ночные люди имели право на секреты, но красные были охотниками. Ночные люди шли в сверкающем искусственном свете. Кто-то из экипажа Вала Верджили нашел выключатели, пропущенные тегером Ночь, разумеется, их стихия, но этим вечером голы были наполовину слепы. Беспокоит ли это их? Гулы должны полагаться на запах. Теггер укрывался за деревьями, кучами камней, стенами, оставаясь далеко позади. Куда делись гулы? Из разбитого окна донеслась их жалостливая речь. Вынюхивали мертвечину? Но там, ему это было хорошо известно, остались только кости и ничего более. Тегер ждал в пустом бассейне, выглядывая из-за края. Наконец они появились и пошли дальше, в тень. Верхнюю точку города, трубу, скрывала полная темнота. Будут ли они подниматься, чтобы осмотреть территорию? Извивавшаяся улица не давала возможности Тегеру разглядеть гулов, тем более, что он двигался весьма осмотрительно. Раздавшийся громкий звук причинил боль. Тегер поднялся по ступенькам, выйдя на плоскую поверхность резервуара для хранения химикатов. Его тень затерялась среди множества труб. Гулы стояли в основании трубы. Было слишком темно для того, чтобы разглядеть, чем они заняты. Тишину нарушали ритмичные удары по кирпичу. Теггер начал осторожно приближаться. То, что они искали, не было едой. А чем же? Он осторожно двигался вдоль стены, когда горюющая труба схватила его за запястье это теггер прошептал он не доставая оружие это теггер улыбаясь во весь рот прокричала горюющая труба ты проспал кое-что воловвер дджилин уверена что под нами должны быть лампы сфокусированные на структуре их надо будет только повернуть мы тоже так считаем но выключатели внизу что в фонтане Фонтан, сцена, офисы, трибуна. Они хотят управлять светом самостоятельно. Вала Вирджилин восстановила кабель, подводивший солнечную энергию. Орфис подошел абсолютно бесшумно. Стоит поучиться так незаметно подкрадываться к добыче. Думаю, что мы найдем что-нибудь вроде лестницы для посетителей. Пандус не для... Пандус предназначен для космических кораблей люди могли почувствовать угрозу. Вот почему мы искали лестницу вдоль трубы. Но у горюющей трубы появилась хорошая мысль, что труба спускается к печи, закончил за него теггер. Она подходит ко всем печам города. Мы обнаружили сеть каналов, связывавших весь город. Арфиист, ухмыляясь во весь рот, продолжил: Пойдем вместе. Или предпочитаешь незаметно красться за нами? Здесь не так уж много способов отвлечься от голода. Тогда пошли, — торопливо проговорила горюющая труба. — Мы отведем тебя. Жестко сжав запястье Тегера, горюющая труба повела его в сторону от трубы. — Я знаю, что ел. — Кто тебе объяснил? Твоя супруга? — Да. — Правда? — Конечно. Я должен все рассказать Варвии. На пандусе было четыре вампира. Ты убил троих, а у женщины выбил все зубы и отрубил кусок мышцы. Оно казалось чистым, и ты, должно быть, сел этот кусок. Я должен был дать свет. Эти запахи и чувства голода сводили меня с ума, и я совершил чудовищную вещь. Выслушав все, арфист отвернулся от Тегера. Все вместе они вошли в большую комнату. Здесь была удушающая жара. Люди работали в офисах, сидели в арках вокруг сцены и ждали, когда спадет вода. Даже они были проголодаться. Все ядные должны были сильно проголодаться. Вероятно, не только все ядные, но и другие гамениды. У них могли быть дипломатические отношения. Слишком длинный путь схватить добычу там внизу на поверхности поднять наверх вырастить перевести с фермы и что потом обжигать резать смешиваться специями прекрасно. Зачем приносить сюда только для того чтобы отправить назад Мы ничего не найдем здесь при таком тусклом освещении. Посмотри здесь теггер открывая следующую дверь сказал орфист теггер сразу понял что это склад. Под потолком горели лампы, шкафы с дверцами высотой не более человеческой руки и ящиками. Кроме сухой травы различных видов, местами покрытой плесенью, здесь ничего не было. Глинеры и травяные великаны нашли здесь только сухую траву. Здесь слишком яркий свет, давайте выключим его. «Арфист, ты видишь в темноте?» «Ночные люди видят ночью». Даже во время урагана с дождем нет полной темноты. они дверей побольше. Все меньше человеческого роста. «А что вы скажете насчет висящих людей?» — поинтересовался веселый голос. Тегер подпрыгнул от неожиданности. «Это же Варвия!» Она смотрела на него сверху. «Где ты была?» «Шла за вами от дока». «Хочешь принять участие в нашем расследовании?» Вервия спрыгнула вниз, и теперь можно было увидеть у нее на спине флеймер Валавидженин. «Я много слышала и смогу объяснить это. Пошли посмотрим. Мы пойдем за тобой». Она повела их обратно в тепло. «Вы знаете, сырая пища, вероятно, поднималась сюда из доков с лугами». Судя по всему, они использовали какие-то химикаты для приготовления пищи, которые нам неизвестны. Эта пища спускалась вниз небольшими партиями. Правда? А почему? — не поняла горюющая труба. Двигаясь между столами, горячими поверхностями и дверями, Варви продолжала. Вы наблюдаете за игрой или вы играете, поставив на кон высокие ставки, воду и право выпаса. Или ваша Сурл говорит о будущем вашего племени? Внизу ваш обед, обожженный до черноты снаружи и сухой внутри, как вы любите, которого хватит на двенадцать человек, а вас двадцать шесть. И что дальше? Теперь, задав вопрос, она испытала удовлетворение от самой себя. Вы боретесь за свою долю или пытаетесь поделить равномерно? Вы забыли игру. «Если отдельные доли спустить вниз, то не будет нужды бороться». В стене была маленькая дверь с окном, через которое были видны две полки. Варви открыла ее и протянула руку. «Горячо!» — крикнул Тегер. Я сначала коснулась двери, любимой. Она толкнула коробку внутри, и та закачалась. «Часы!» «Как далеко вниз она уходит!» Туда, где нехватка пищи. Что ни говорите, но я никогда не могла понять, почему люди спускаются вниз за едой. Итак, я потрогала все двери и открыла те, которые не были горячими. Это и был выход. Я нашла место, куда положила полоску вала Вирджилин. Эта коробка не выдержала бы человека. Она выдержит меня, если мы вынем ящики. Варви решать и выбирать. Красные пастухи — солдаты. И Тегер не имел никаких возражений. Ящики легко вынули. Варви попыталась ползти в образовавшееся пространство, но не смогла. «Ты не подходишь. Это коробка для глинера. Пробуй все, что любишь, Варви. Мы не торопимся. Глинеры будут спать целый день». Непринужденно болтая, ночные люди отправились в доки. — Мы пошлем что-нибудь нашим разведчикам. Бутылку с горючим. Между ними вампирами будет горящая коробка, зажигательный снаряд. Пум! Тегер с варвией не участвовали в разговоре. Они ползли сзади и следили, как крадутся горюющая труба и орфист.